Глава 33, в которой императору приходится нелегко. «Позвольте выразить вам свои соболез...» «Заткнись!» «Простите, Ваше Величество!» «Не надо мне соболезновать!» «Моя жена жива!» Придворный кавалер Бантелеон, явно не зная, что ответить, захлопнул рот и растерянно уставился на императора. Дамиан развернулся и пошёл прочь. «Нет у него сейчас сил на пустые разговоры!» «Не нужны ли вам принадлежности для рисования, Ваше Величество?» — донеслось вдогонку. Он замер, помолчал. «Спасибо, Бонти, нужны». Люди в основном его избегают. Не то чтобы он сам рвался с кем-то общаться. Он вообще предпочёл бы сейчас запереться в своих покоях и не выходить. Однако воли волей-неволей контактировать с окружающими приходится. Забавно наблюдать, как придворные стараются улизнуть, скрыться при его появлении. Стражники замирают в ужасе, очевидно мечтая провалиться сквозь землю. А слуги норовят свернуть в сторону, если встречают его на пути. Подчинённые теперь боятся не только его гнева, но даже плохого настроения, даже нахмуренного выражения лица. Слухи о произошедшем в долине Морбиса разошлись быстро. Кроме подчинённых, есть ещё ближний круг, первые лица государства. Эти тоже боятся его, но по другим причинам. Они не знают, как себя с ним вести, как ни в чём не бывало. Ну, о погоде, да о государственных заботах он сейчас беседовать не особенно расположен. Сочувствовать его утрате. Но как только кто-нибудь пытается завести подобный разговор, Дамиан рычит. Потому что не надо его жалеть. Она жива. «Что тут непонятного?» Он отказался обсуждать эту тему с родителями, потому что никто не умеет так качественно выносить ему мозг, как они. Ещё он попросил Керна не дёргать его лишний раз бескрайней на то необходимости, пусть сам решает все текущие вопросы. Керн не стал возражать, только посмотрел на него тем особым взглядом, которым его сейчас одаривают все окружающие, взглядом, от которого его уже тошнит. Как будто им страшно жаль, с одной стороны, а с другой немного неловко, за то, что у самих-то в жизни всё отлично, и дом полная чаша, и жена красавица. О, эти сочувствующие взгляды он замечает на себе постоянно. Он знает, что люди судачат у него за спиной, рассуждают о его сильном характере, который помогает ему стойко переносить двойную потерю. Идиоты. Они просто не понимают. Он найдёт Дору, чего бы то ни стоило ему самому или всей Аскорской империи. Если бы надежды больше не было... Но она есть, это самая надежда, пока ещё есть. Надо только понять, кто может быть проводником в мире завесы. Он уже съездил к Фритрике посоветоваться. Но старая фея снова ничем не смогла помочь. Ещё попытался наладить контакт с призраком деда. часами медитировал, надеясь достучаться. Но все эти призраки, чёртовы равнодушные придурки, приходят только тогда, когда это нужно им самим. Он будет пытаться снова и снова, пока не добьётся успеха. Ему было больно. Всё время без передышки. Ещё одна издёвка судьбы. Совсем недавно он принимал за настоящую боль свои эгоистичные переживания по поводу затянувшейся ссоры с одуванчиком. «Сейчас та история казалась до безумия нелепой. Зачем он избегал её целых два месяца? Зачем вообще затеял проклятую ссору, когда надо было сразу хватать в охапку своё сокровище и больше не выпускать из объятий? Если бы он мог всё вернуть, он бы никогда, он бы никогда... Если бы сейчас была возможность посмотреть в глаза себе прежнему... Дамиан бы объяснил самодовольному идиоту, что боль — это не про то, как ты нянчишься со своими обидами и гордыней. Хотя счастье — вот оно, рядом, такое удивительное, синеглазое. Настоящая боль — это когда твоего счастья рядом больше нет. Когда нигде её нет. Когда твоё сердце заходится беззвучным криком, требуя, умоляя вернуть её. когда ты готов на всё, лишь бы вернуть. Они могли бы сейчас наслаждаться каждой секундой, проведённой вместе. Могли бы умиляться растущему животу, ждать рождения сына и спорить о том, как назовут его. Глупый великий император сам всё испортил. Спит Дамиан мало, но когда получается отрубиться, Альдорика сразу приходит к нему. «Это неправильно, что ты где-то там, а не рядом со мной», — жалуется он. потом спохватывается. «Прости, я не сучушь. Просто мне так плохо без тебя». Она грустно смотрит на него, потом поднимает руку и прикладывает кончики пальцев к его губам. Он тут же хватает её за запястье и целует ладонь. «Знаешь, я уверен, каждый раз, когда я вижу тебя во сне, это не просто сон. Моя душа пытается связаться с твоей, правда?» Так было с самого начала, с первого дня. Дора улыбается, широко и искренне. Ей нравится эта идея. Но если нам удаётся быть вместе хотя бы во сне, тогда ты могла бы объяснить мне, как тебя отыскать. Я бы поехал к главной хесской ведьме и заставил бы её снова поднять завесу. Клянусь, я бы её заставил. Лишь бы ты потом показала дорогу. Там, в мире завесы. «Смогла бы ты показать мне там дорогу, одуванчик?» Она вздыхает, качает головой. Синие глаза вдруг наполняются слезами. Дамиан быстро прижимает её к себе. «Мы не должны отчаиваться. Я что-нибудь придумаю. Я обязательно вытащу тебя оттуда. Буду искать столько, сколько потребуется. Никогда не сдамся. Если целая вечность впереди, то рано или поздно найду». Она ничего не говорит, но снова улыбается и ласково целует его, утешая, обнимает нежно, словно желая забрать его боль. Ей это удаётся на какое-то время. А потом он просыпается. Сегодня Дамиан случайно подслушал разговор матери с отцом. Он шёл по одной из аллей Королевского парка, направляясь в малый павильон. Последнее время его как магнитом туда тянуло. Свернул на боковую дорожку и наткнулся на родителей. Они не заметили его, потому что стояли спиной. Дамиан шарахнулся назад, спрятался за пышным зелёным кустом. Общаться желания не было. Он надеялся, что родственники скоро уйдут, тогда он сможет спокойно продолжить свой путь. Однако они не торопились. Даже как назло остановились и принялись беседовать. «Сын совсем извёлся», — сказал отец. Дмян вздрогнул. «Да, плохая история», — пробормотала мать. «Вот не зря мне сразу эта золушка не понравилась. Для него было бы лучше найти другую. Клин клином. Я-то с тобой согласна, но ты попробуй ему это объясни. А что, я и попробую. Поговорю с ним. Ему надо отвлечься, а он как будто не понимает. Только прошу тебя». Если мальчик заинтересуется какой-нибудь новой девушкой, то пусть даже она будет самого простого рода. Не вмешивайся, Сельви, ладно? Нам ведь главное отвлечь его. А там, глядишь, и забудет свою Золушку. Женится, родится ребёнок, да? — У меня уже есть жена и ребёнок! — не выдержав, крикнул Дамиан. Он больше не мог этого выносить. Развернулся и со всех ног помчался обратно по аллейке. Бежал, не разбирая дороги, не зная, куда несётся, мечтая только об одном — никогда больше никого не видеть и ни с кем не разговаривать. И тут-то было. Через пару минут мать догнала его и пошла рядом. Скрипнув зубами, Дамиан покосился на неё. Потом оглянулся назад. Отец неуверенно плёлся за ними, отставая шагов на десять. «Вардамиан, ты всё слышал?» — осторожно спросила мать. Он мысленно застонал. Только задушевных разговоров ему сейчас не хватало. «Ты не мог бы идти помедленнее», добавило её настырное величество. «Так бежишь, что я не успеваю». Он резко остановился и уставился на неё с яростью. Мать тоже остановилась, тяжело вздохнула. «Я вообще-то не приглашал никого на совместную прогулку. Какого чёрта тебе надо?» «Дорогой, я всё понимаю. Не сердись». «Мы просто хотим как лучше. Доставьте да вы меня в покое. Вот зачем ты за мной идёшь?» «Я надеялась помочь». Дамиан закрыл глаза. Не хватало ещё демонстрировать перед матерью свою слабость. «Ты не можешь помочь», — едва слышно проговорил он. «Никто из вас не может». «А я? Я могу помочь?» Раздался голос откуда-то сверху. «Дамиан узнал этот голос». и его тут же затопило волной радости и облегчения. «Господи, ну наконец-то!» Он убрал руки от лица. «Рад видеть тебя, дед!» Призрак парил в воздухе у них над головами. Он медленно снизился и улыбнулся. «Тебе нужна моя помощь?» «Только ты и можешь помочь. Знаешь что-нибудь про завесу?» Дамиан затаил дыхание. «Завесу?» Старый король задумался. «На самом деле немного. А зачем вообще я знать про завесу? Расскажи-ка мне лучше. Дед, там моя любимая, моя жена. О, ты женился? Как же я пропустил? Помоги её вытащить. Но погоди, Сельви же говорила... Сельви, ты же говорила, что он по мальчикам. Кто? — возмутилась мать. Кто? — ахнул отец, который держался по-прежнему в стороне, но, кажется, внимательно их слушал. Да что за чушь? — крыкнул демян понимая, что еще секунды и взорвется. «Какие мальчики! Дед, ты слышишь меня вообще? Нужна твоя помощь! Ты должен помочь найти мою жену за завесой! Мне нужен проводник!» Он яростно сжал кулаки. Мать покачала головой. Отец тоже немедленно покачал головой и вздохнул. Старый король почесал подбородок, откашлялся. «Хм, завеса!» — протянул он. Но я и в самом деле мало что знаю. Мне надо посоветоваться. Вы тут давайте не кисните без меня. Я скоро вернусь». Король Раминальд исчез, не сказав больше ни слова. Дамиан вздохнул. Как же раздражала эта манера призраков исчезать и появляться, когда им вздумается. «Ты молодец, что поставил на место старого нахала», заявила вдруг мать. «Слишком много он себе позволяет. Как вообще язык-то повернулся назвать моего сына?» «Ох, прекрати!» — махнул рукой Дамиан. Он думал совсем о другом и чувствовал себя сейчас ещё более беспомощным. «Неужели дед не поможет?» «Как же так? Призраком доступны сокровенные знания. Должны быть доступны». Дамиан поспешно отвернулся, опасаясь, что всё-таки пустит скупую мужскую слезу и не желая, чтобы родственники видели его слабость. Манёвр не удался. Королева Сильвестина на всей Нижней Земле известна своим характером. Мать немедленно обошла его, стала рядом, с самым невинным видом заглянула в глаза, а потом обняла, даже не поинтересовавшись его мнением. От неожиданности Дамиан вздрогнул, но отстраняться не стал. «Знаешь что, сын, я тобой горжусь». Император закатил глаза и неловко обнял мать в ответ. Вместе с родителями он вернулся во дворец. Они убедили его пообедать с ними. «Когда ты последний раз нормально обедал, Дамиан?» спросил отец. «Ты не спишь, не ешь, похудел даже. Больно смотреть», заявила мать. Он махнул рукой. «Ладно». В королевской столовой, как раз когда подавали горячее, появился призрак. И в самом деле быстро вернулся, не соврал. Наблюдая за его приближением к столу, Демян стиснул кулак вместе с зажатой в нём вилкой и невольно затаил дыхание. "Ну уже, дед, не томи. Я всё узнал", объявил старый король и уселся на край стола. Мать немедленно фыркнула. "Ты будешь моим проводником?" выдохнул Демян. "Знаешь, что такое завеса?" вопросом на вопрос ответил дед. Заметив наконец недовольство королевы Сильвестины, он плавно переместился на свободный стул. Ближе к делу. нахмурился Дамиан. «Да-да». Король Роминальд назидательно покачал головой. Проклятые хесские ведьмы придумали называть это завесой. Но на самом деле они просто научились открывать проход в... Ну, ты же знаешь, есть нижние земли, где живут и простые люди, и такие, как мы, одарённые. А есть высшие сферы, лучший мир, куда все души уходят после смерти. А ещё есть... Дамьян молчал, пытаясь набраться терпения. «Ещё есть область между ними. Это особый слой, который разделяет миры. Покров чистой, концентрированной энергии. Там нет ни времени, ни пространства. Бесконечность, равновесие и баланс. Вот что это такое». «Мне вообще-то всё равно, что это такое», ответил Дамьян, стараясь не паниковать. «Мне надо найти Альдорику». «Дед, я люблю её. Я... я дышать без неё не могу. А она там, в этой ловушке. Я должен её вытащить. Спрашиваю ещё раз. Ты будешь моим проводником?» «Так вот, Дамиан», — вздохнул дед, — «я не знаю, как отыскать твою Альдорику. Чистая энергия, понимаешь? Ни времени, ни пространства. Бесконечность». И где в этой бесконечности затерялась одна единственная девушка? Я понятия не имею. Нет, я мог бы, конечно, и сам открыть туда проход. И для этого мне даже ничего не надо приносить в жертву. Я ведь всё-таки не ведьма какая-нибудь, а очень могущественный одарённый. Но что толку? Кое-кто из наших говорит. Чтобы найти человека за завесой, надо слышать голос и идти на зов. Вот ты слышишь её голос? «И я нет». «Но ведь это потому, что завеса опущена», — тихо сказал Дамиан. «А если поднять, ты наверняка услышишь». «Ты же, мать твою, призрак!» «Не надо трогать мою мать», — насупился дед. «В отличие от твоей, она была очень милой, кроткой женщиной». «Я это запомню», — сказала королева Сильвестина. «Я призрак, а не фокусник», — невозмутимо продолжал дед. И не слышу я её не потому, что она за завесой, а потому что не слышу. Бывает, между двумя людьми есть особая связь, когда они чувствуют друг друга даже в разных мирах, сквозь пространство и время. Я чувствую её во сне. Хм, во сне. А когда просыпаешься? Нет. Дед замолчал. Дамиан посмотрел на свою ладонь. Оказывается, он и не заметил, как согнул в четверо серебряную вилку. «Тогда, боюсь, это не поможет». Дед пожал плечами. «Когда ты спишь, ты слышишь её, но не можешь искать, потому что ты не лунатик. Когда просыпаешься, перестаёшь слышать. Тупик?» «Какой ещё к черту тупик?» Дамиан от души шарахнул кулаком по столу. Ближайший бокал с вином упал набок. По белоснежной скатерти начало растекаться тёмное пятно. «Погоди, не кипятись», — проговорил дед. «Мне тут ещё кое-что посоветовали. Надо проверить один вариант. Но если не сработает, то даже не знаю». «Что за вариант?» — быстро спросил Демиан. «Он едва сдерживался». «Были у неё близкие отношения с кем-то из родителей?» «Возможно, с отцом». «Уже ничему не удивляясь», — ответил Демиан. «Мать она не знала, та умерла при родах. «Хорошо, тогда мы вызовем дух её отца. Возможно, именно он услышит голос сквозь завесу и покажет тебе дорогу. Между родителем и ребёнком всегда есть связь. В момент рождения сильная, потом постепенно ослабевает. Однако, если любовь была крепка, эта связь может сохраниться надолго». «Он не был одарённым», — перебил его Думиану. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь умудрился вызвать дух обычного человека». «Просто не умеют вызывать», — отмахнулся старый король. «Значит так, тебе надо поехать на место его захоронения. Там жди. Я найду его дух, где бы он ни прятался в высших сферах. И приведу к тебе. Когда ты готов выехать?» Демиан вскочил со стула. «Я уже выехал».